Прошло больше месяца, и Иосиф, наконец, решился поехать в свои имения. Это были три больших поместья между городами Газарой и Эмаусом. Они охватывали горные местности, поросшие ясенем, холмы, поросшие сикаморами, равнины, поросшие пальмами. Управляющий Феодор, бар Феодор, спокойный и хитроватый старик, обрадовался Иосифу. Он приказал заколоть особенно жирного барана и предложил своему хозяину лучший кусок от хвоста. Его лукавая сдержанность напомнила Иосифу Иоанна Гисхальского. Вместе с управляющим проезжал Иосиф верхом по своим владениям, по плоскогорьям с оливковыми рощами и виноградниками, среди финиковых пальм, по полям пшеницы – среди гранатовых, ореховых, миндальных, фиговых деревьев. Наверху лежал древний и неприступный город Газара с его фортами, которые заново отстроили римляне. Имения, казалось, были в образцовом порядке. Там работали 270 рабов, среди них много чернокожих. Они имели сытый вид, их работа была отлично организована. Жаль, что при таком труде и умении из этих плодоносных земель не удавалось извлечь больший доход. Феодор Федор объяснил своему господину, от чего это зависит. Имения принадлежали к ведомству города Газары, не имевшему колониальных прав. Там налоги и подати были очень высоки. Город Эмаус... Населенный почти исключительно римскими ветеранами иудейского похода и пользовавшийся привилегиями колониального города, не хотел приписать к себе имение Иосифа. Причины этому были весьма основательны. Так, например, сосед Иосифа, капитан Педан, выйдя в отставку, взял себе земли, всюду врезавшиеся клиньями во владения Иосифа, и в большей своей части расположенные гораздо ближе к городу Газари, чем к Эмаусу. И все-таки имение капитана числилось за Эмаусом. Поэтому, будучи меньше и хуже поместья Иосифа, оно давало благодаря меньшим налогам больший доход. Капитан Пидан мог беспошленно сбывать свои продукты в Эмаус. Феодор Бар Феодор должен был возить их в Газару или в Лидду, где приходилось платить огромный налог. Кроме того, большинство иудейского населения не желало покупать продукты из Иосифова имения, потому что он был отлучен в Иерусалиме, а греки и римляне Газары и Лидды этим пользовались. С двойственным чувством смотрел Иосиф на родную землю, кормившую своим маслом, туком и вином завоевателей страны. Иосиф ехал на своем осторожно ступавшем осле рядом с управляющим, а тот продолжал повествовать о многочисленных трудностях, возникавших из-за соседства капитана Пидана. Взять хотя бы вопрос о водопроводе. Продолжить прекрасный акведук из Мауса в Газару было бы выгодно для обеих сторон. Эмауская община сэкономила бы немало денег, а сами помещики тем более. Но городское управление Эмауса не соглашается. Виноват капитан Пидан. Этот обладатель травяного венка и любимец армии ведет себя в Эмаусе как хозяин. Его возражения против проекта о продолжении Акведука носят чисто личный характер – так как он, будучи главным потребителем воды, получил бы от него наибольшую выгоду –